Поведай мне, чем так встревожен ты, брат. Ты знаешь, я странное видел видение. Через грозное море три птицы летят, Сверкает под молнией их оперенье. Волнуется море, клокочет волнами, Огромные к небу вздымает волны. Свет закрыли, все мрак покрывает. Вдали лишь светлеет полоска земли. Вдали лишь светлеет полоска земли. Вот первое сильным взмахнуло крылом, Рванулось навстречу холодному ветру. Сквозь черные тучи, сквозь ливень и гром Стрелою несется к далекому свету. К востоку, к востоку, Где теплые страны направлен безумный, Птичий полет, могучие крылья, не скоро устану. На том берегу лишь она отдохнет, на том берегу лишь она отдохнет. За первой, вторая стремится успеть но трудно противиться сильному ветру. Ей хочется быстро, как первый, лететь Ей хочется мчаться, но сил таких нету. То снизится к морю То снова взмывает Надежда усталые силы Бодрит, чуть скрыт И вновь подымает Устала бороться и все же летит Устала бороться и все же летит Две первые быстро достигли земли За ними последней никак не угнаться Ей хочется к небу, да крылья слабы Нет силы высоко над морем подняться Волнами бьется и машет крылами, печальный над морем разносится крик. Слабее ты волны крылом задевая, то на воду сядет, то снова летит, то на воду сядет. А снова лети На птиц этих людей похожи, мой брат Мы также стремимся к заветному свету Как сильные птицы иные спешат За ними другие, хоть сил таких нету Лишь я погибаю Как третья птица На тучами реять Мне сил не дано. Все чаще приходится волны садиться. Но, Боже, не дай опуститься на дно. Но, Боже, не дай